Глава 11. Озерное княжество. Город мертвых. Город Озерная жемчужина. Артем вернулся в расположение Ордена Паладинов и, поделившись с князьями приятными новостями, направился в столовую, чтобы поесть. Обед уже прошел, и он, сидя в одиночестве, наслаждался колбасой с хлебом, запивая горячим взваром. Неожиданно рядом с ним появился крупный мужчина в ладных доспехах с мужественными чертами лица. «Ешь?» – спросил мужчина, присаживаясь рядом, отломил кусок колбасы и начал жевать. Он хранил молчание, и Артам, хотя и был удивлен, тоже не нарушал тишину. Его пробрало, и он, не жуя, моргал, уставившись на воина. Прожевав, мужчина вытер руки, а скатерти произнес. «Произнёс». «Артам, ты еще не старый, а воняет от тебя не пойми чем. Демонами, что ли? Даже противно. Когда пойдешь за реку, возьми своих гоплитов. Там намечается небольшая война, и я хочу, чтобы они повоевали во славу Марселона. Это если что я. Давай ешь, а я пойду. Но как ты неприятно пахнешь все же!» Поморщившись, произнес воин и исчез так же быстро, как появился. В зал вошел Хайскар и сообщил «Князь, мы убываем, что передать брату Артему?» Артам пришел в себя, стряхнул на вождение и откашлялся. Затем выплюнул недошванный кусок колбасы и хрипло ответил «Скажи Артему, что я приведу с собой гоплитов на войну во славу Марселона». Хайскар удивился, но лишь ответил «Ладно, как скажешь». И ушел. Артам задумчиво уставился в стену. Почему боги так зачестили ко мне? Что-то намечается, это точно. Может, у Иля спросить. И подумав, решил позвать хранителя. Иль, есть разговор. Он еще немного посидел, налил в кружку взвар и выпил. Когда он поставил кружку на стол, за спиной раздался вкрадчивый голос. Чего звал Артам? Артам вздрогнул и обернулся. Иль. «Не надо так пугать», — приложив руку к сердцу, произнес Артам. «Так за икой можно остаться». И он икнул. «Не такой уж я и страшный. Чего звал, говори, мне некогда». «А что, беда пришла?» — невесело усмехнулся Артам. «Тебе тысячу лет надо прятаться. Сиди себе без забот и жди своего часа». Артам не мог ответить самому себе, почему он так сказал и откуда у него появилась смелость так разговаривать с молодым богом. «Вот как?» – удивился Иль. «У малыша прорезались зубы?» «Я к тому, Иль, что у тебя нет дел, и ты это знаешь. Так зачем обманываешь?» Иль прошел к столу, сел и стал молча разглядывать Артама. «Ты чего такой смелый?» – спросил он. «С Марселоном, что ли, общался?» «Общался», – кивнул Артам, и Иль нахмурился. «И чего ему надо было?» «Он хочет войны». «Вот гад! Где же?» «За рекой». «Ну, за рекой пусть воюет. Ты за этим меня позвал, лишь чтобы нахамить?» «Нет, хочу спросить, что нужно богам». «Ну, ты и спросил», — еще больше удивился Иль. «Проще сказать, что им не нужно». «Ты в порядке? Не простудился часом, нет?» «Давай просто обменяемся информацией, Иль», — предложил Артам. Иль склонил голову. «И что это за информация?» «Тебя касается, Иль». М «Да. И откуда она у тебя?» «Мара рассказала». «Это... М -м, это... это что-то может знать». «Так что ты хочешь узнать?» Подумав, спросил Иль. «Я расскажу об одном из богов, если ты расскажешь мне то, что тебе рассказала Мара. Давай наоборот». «Ты совсем уже страх потерял, Артам?» возмутился Иль, как хочешь, набычился Артам. Ладно, успокоился Иль, не злись. Что ты хочешь знать? Что нужно Маре от меня? Почему она меня обхаживает? Тоже мне секрет, рассмеялся Иль. Мара, распутница, она любит смертных мужиков. Вот в чем ее интерес. Не, -е -е -е, покачал головой Артам. Боги они, сам знаешь, они с двойным дном. «Что это еще за сравнение?» – не обижаясь, уточнил хранитель. «Ты, Артам, все больше и больше меня удивляешь. Я и не думал, что ты так тянешься к познаниям. Но это неплохо. Гораздо лучше, чем если бы Артем начал тут воевать и проводить экспансию. Так ты хочешь знать, что от тебя нужно Маре?» «Скажу. Ей нужно, чтобы ты укреплял ее силу. Она в тебе нашла проводника своего влияния и хочет тебя приманить к себе» она также поступала и с артемом но тот хитрый как угорь выскользнул и удрал за реку остался ты а она не боится что ее заметит дракон нет не боится у нее есть последователи и поклонники но их мало и дракону до нее нет дела она мошка по сравнению с ним это все не совсем то что я хотел услышать ты не пояснил а то что рассказал я и сам знал «Но ты же не расскажешь мне все точно и с подробностями». «Угадал», — ответил, смеясь Иль. «Теперь ты говори». «На тебя охотятся демоны, Иль». «Да? И почему она так решила?» «Это второй вопрос. Отвечу, если вспомнишь про Мару». Иль сидел с задумчивым видом и, нахмурившись, безлобно бросил. «Отстань», после чего, не простившись, исчез. Артам, погруженный в размышления о словах Иля, понимал, что тот никогда не откроет ему истину. Ответ хранителя был туманным и не содержал ничего нового. «Как же теперь строить отношения с богами после такой недосказанности?» – с досадой подумал Артам, вставая из-за стола. «Ему пора было отправляться к гоплетам и отдавать приказ о выдвижении». Он уже овладел многими словами из лексикона Артема и умело использовал их в своих речах. Также ему предстояло подготовить корабли, припасы и дождаться знатных гостей, которые украсят своим присутствием свадьбу его брата Артема. «Сколько же дел!» – с раздражением подумал Артам. «У него совсем не осталось времени на изучение магии. И хорошо, что у него есть Мила, иначе вообще ничего не успел бы». Он приказал готовить повозку и отправился в город Гаплитов. Там он распорядился о выдвижении воинов к берегу на погрузку в корабли и отправил гонца к Миле, передав ей личную записку. Затем он поспешил к зибрам. Его решение было твердым — завершить начатое и заключить низших духов в посох архимага. Он должен был проникнуть в сокровищницу и принести Артему золото и серебро. Венцериот был поражен, увидев снова великого князя. «Зачистил ты к нам, князь!» – сказал он. «Что привело тебя на этот раз?» «Как всегда город мертвых!» – ответил Артам. «Ох уж этот город!» – вздохнул Венцариот. «Оттуда выходят сильные мертвяки, и скоро они захлестнут нас. Мы вынуждены будем покинуть это место. Я видел, как успокоили лича, дрался он как безумный». «Он и есть безумец!» – ответил Артам. Пойду выясню, что заставило их покинуть город». Поправив заблечный мешок, он направился к воротам. «Нужна помощь?» – запоздало крикнул Венсариот. «Нет!» – обернулся Артам. «Сам справлюсь». Артам прошел через ворота и почувствовал, как тьма сгущается вокруг него. Ветер доносил в уши шорохи, неясные как древние заклинания, а луна освещала путь призрачным светом. Он знал, что город мертвых полон тайной опасностей. По своему характеру Артам был впечатлительным человеком, и у него по дороге разыгралась фантазия. Демоны, драконы, лукавые боги – все перемешалось в его голове и вызывало мутную тревогу. Вдалеке виднелись силуэты древних зданий, окутанных мраком. Артам ощущал присутствие древних духов, которые наблюдали за ним из тени. Или так ему казалось? Он запутался и уже не мог отличить вымысел от реальности, и понял, что страшно трусит. Сильно захотелось вернуться обратно, в поселок Корабелов. Он шел по узкой протоптанной тропке, когда услышал шорох за спиной, вздрогнул и, обернувшись, увидел тень, которая скользнула в кусты. «Кто здесь?» — голос Артама задрожал, словно осенний лист на ветру. Когда он поднял руку с боевым амулетом, его лоб покрылся холодным потом. Он ждал, затаив дыхание, но ответа не последовало тень исчезла, оставив за собой лишь ледяной след, словно призрак, растворяющийся в тумане. Артам заставил себя идти вперед, чувствуя, как страх, подобно ядовитому змею, обвивает его сердце. Артам никогда не был бесстрашным воином, и сей час неясные предчувствия терзали его душу. Он знал, что должен дойти до конца, чтобы избавить город мертвых от проклятой нежити, но ноги его не слушались, словно закованные в цепи. Скрип снега за спиной заставил его резко обернуться, и он успел заметить исчезающую тень за густыми покрытыми инеем кустами. Его сердце бешено колотилось, а в крови кипел адреналин. Артам остановился, его взгляд метался по окружающему миру, словно пытаясь поймать невидимого врага. «Выходи — Выходи! — закричал он, но его голос дрожал. Он откашлялся, пытаясь придать своему голосу хоть немного уверенности и крикнув громче. — Я тебя не боюсь! — дал петуха. Это прозвучало нелепо и трагикомично. В этом визгливом крике смешались страх и растерянность. Из кустов к нему стремительно выметнулась тень и бросилась на грудь, сбив артамос ног. Не успев применить боевой амулет, он рухнул на спину, чувствуя, как сильные лапы вдавливают его в снег. Тень, обдавая его зловонным дыханием, начала лизать его лицо. «Фу!» — закричал Артам, отталкивая навалившееся на него существо. «Вот нечисть, как напугал!» — произнес он, садясь на снег. Его накрыл истерический смех, неудержимый, словно лавина, и он смеялся, изливая в этом смехе весь пережитый страх и напряжение. Так вот, кто пугал его всю дорогу, — Ширт, охотившийся на мышей. В сопровождении мертвого пса Артам продолжил свой путь, чувствуя стыд за недавний страх и слабость. Он был рад, что его никто не увидел в тот момент. Однако присутствие зомби-пса придавало ему уверенности, и он шагал вперед, сжимая зубы и убеждая себя, что способен справиться с любой опасностью, ведь в его душе есть частица демонической силы. Вдруг он остановился и задумался. Марселон сказал, что от него пахнет демонами. Почему? Странно, что ни Иль, ни Мара ничего подобного не замечали. Может быть, в комнате действительно был демон? Но как это возможно? Его страхи вернулись, и он осознал, что это наваждение. Кто-то пытается запугать его и не дать войти в город. Но кто? И зачем это кому-то? Кроме бездушных мертвецов в городе никого нет. Или есть? Артам задумался, и страхи исчезли, как исчезает ночной туман после восхода светила. Постепенно, но без остатка. Теперь он мог мыслить ясно. Мара? Марселон? Нет. Им все равно, у них свои цели. Так кто же? Артам затаил дыхание и поставил ментальную защиту от подслушивания его мыслей. «Ну, конечно, как он сразу не догадался, это иль хитрец». Он пугает его и не хочет, чтобы город мертвых очистили от нежити. «Почему?» – задался вопросом Артам и нашел ответ. «Иль хочет быть нужным Артаму, чтобы тот обращался к нему за помощью, а хранитель мог бы использовать его просьбы для управления им и событиями на озерах. Иль хочет оставаться в тени, а если город очистится от нежити, это может почувствовать дракон-хранитель. И тогда...» «А что тогда?» «Он придет сюда, что ли? Вряд ли». Артам не собирался убирать заклятие барьера, он мог лишь на время снимать части его для прохода и только. Но это давало Артаму возможность стать более независимым от Илья. Вот чего он добивается — лишить князя озер независимости. «Ты снова в город?» Прерывая его мысли, раздался голос справа от него. Артам подпрыгнул и негромко испуганно вскрикнул. Резко обернувшись, он был готов нанести магический удар, но увидел брюнетку и застыл, затем расслабился. «Что вам нужно?» — хмуро спросил он. «Прикрыть тебя от ответила брюнетка. «Для чего? Я не прячусь», — ответил Артам. «Делаю свое дело, и он знает, что я хочу очистить город от нежити». «Знает и не хочет допустить этого». «Это вы наводили наваждение?» — спросил Артам, и женщина усмехнулась. «Заметил, да?» – спросила она. Артам кивнул, он разобрался, хотя поначалу не понимал. «Зачем?» «Так велел Иль, но я не сильно старалась», – улыбнулась брюнетка. «Хочу сказать, что скоро я тебя покину, и рядом с тобой будет моя внучка, она твой тифлинг судьбы, Артам. Ты вновь обрел свою судьбу, и она будет стараться оберегать тебя». «Это та девчонка с рожками?» – спросил Артам. «Она самая». «Ладно», – пожал плечами Артам, – «пусть будет, особой разницы я не заметил, что есть она, что ее нет». «Заметишь еще», – ответила брюнетка. «А как вас зовут?» – спросил Артам. «У меня давно нет имени, я его лишилась, Артам. Для внучки я баба, для тебя распутница, для Иля брюнетка. Зачем мне имя, если я никто?» Она безрадостно вздохнула. «Хотите, я дам вам имя?» – неожиданно для самого себя и женщины спросил Артам. «Ты дашь мне имя?» – разделяя каждое слово, с удивлением спросила брюнетка. Она посмотрела на Артама широко раскрытыми глазами и произнесла. «А давай? Какое имя ты хочешь дать мне?» Артам посмотрел на женщину долгим проницательным взглядом и, помедлив, неуверенно предложил. «Может быть, Надежда?» «Надежда? Почему именно надежда?» – спросила брюнетка. «Потому что вы, когда появляетесь, то приносите с собой крупицу надежды, что у меня все получится». «Да, я рада, Артам, и принимаю свое новое имя. Оно будет скрыто от других, и его будем знать только я и ты, но оно изменит мое будущее. Я...» – она удивленно замолчала, потом радостно сообщила – «Получила свободу, Артам, и... пока... прощай!» Бринетка моментально исчезла, и вместе с ней пропало давление на сознание. Пес радостно вилял хвостом, видя Артама к башне, откуда открывался путь в город. С легким трепетом Артам потрепал пса по холке и начал восхождение. Полчаса спустя он оказался в мастерской, где все оставалось неизменным. На столе одиноко лежал посох, вокруг царила мертвая тишина. Бордовое пламя отбрасывало зловещие тени на стены, и Артама охватило чувство, будто он попал в царство демонов. Он никогда не видел их, но представлял их мир именно таким – бордовое пламя, тишина и неведомые страхи, прячущиеся по углам. Подойдя к столу, он аккуратно положил три посоха, связанных веревкой рядом с посохом архимага, и начал ритуал переноса духов. Своей кровью он очертил круг вокруг четырех посохов и произнес заклинание освобождения. В магическом зрении он увидел, как три низших духа радостно выскочили из посохов, ударились о невидимую преграду и, теряя силы, безвольно повисли над столом. Но затем произошло нечто неожиданное. Артам, не задумываясь, призвал свою власть над нежитию и приказал духом занять посох Архимага. Он услышал их стоны, и они покорно скрылись внутри. Несколько мгновений он стоял, оценивая свою работу, а затем осторожно взял посох Архимага в руки. Дракон, который раньше был с открытой пастью, теперь имел вид брезгливой отрешенности. Разглядывая, как изменились черты вырезанного в навершие посоха дракона, Артам мысленно произнес «Потерпишь, ты не живой» и сунул посох за пояс. Он был не более трех локтей в длину и удобно разместился за поясом, оставив руки свободными. Теперь нужно было проверить его силу. Спрыгнув в колодец, он направился по изученному маршруту. У входа в подвал, где он освободился от Артема и где был упокоен Архимаг, он замедлил шаг. Здесь находились те личи, что не были защищены куполом, и именно отсюда выходили мертвяки. Артем догадался, они не понимали, что ищут посох Архимага, но непреодолимая сила увлекала их на поиски источника магии за пределы города. Артам прошел по коридорам и вышел к столпившимся у двери зомби. Они бились в двери, но не могли пробить, а чтобы потянуть на себя и открыть, им не хватало разума. «Так-так», — раздался голос за спиной Артама. Он обернулся и уже знал, что это Иль. «И что на этот раз вам нужно, Хранитель?» — спросил Артам, не испытывая страха. «Мне нужно, чтобы ты не совался сюда, Артам». «Хранитель, это мой город. Какое вам дело до моих владений? Не ограничивайте меня в моих желаниях». И не думаю, Артам, просто забудь про мертвый город. У тебя хватает земель и без этого острова. Здесь портал в другой мир, и лишь барьер не пускает дракона сюда. Не буди спящего пса, пока он не разорвал тебя на куски. Артам задумался и ответил. Я подумаю, хранитель. Может, вы и правы, но сейчас мне нужно очистить город от нежити, что попало за барьер. Они выходят и убивают людей. И только? подозрительно спросил Иль. «Пока да», — честно ответил Артам. «А там посмотрим». «Артам, кто ты такой, чтобы со мной спорить?» — воскликнул недовольный хранитель. «Ты смертный, не знающий, где упадешь, где встанешь? Что ты о себе возомнил?» «Хранитель, я смертный, но у меня, как у смертного, есть свобода выбора, и ты ее ограничиваешь, что нарушает законы мироздания» он не договорил, в комнате раздались громкие хлопки и во вспышках бордово-красного света начали появляться рогатые демоны. Они стали окружать Илья, не обращая внимания на Артама. Иль побледнел, дернулся, и Артам решил, что он попытался скрыться, но у него это не вышло. Пять демонов окружили Хранителя, и один из них хрипло рассмеялся, "Что божок не ждал нас». «Я вижу, что не ждал. Поговорим!» С этими словами демон презрительно сплюнул под ноги Илю. Тот скривился, его мышцы напряглись, словно он пытался разорвать невидимые путы, а затем обреченно сутулился. Опустив голову, Иль спросил потухшим голосом. «Чего тебе, демон, нужно?» «Катю, ты забираешь то, что принадлежит нам!» ответил демон. «Недавно из ямы ты забрал девку, которая досталась нам от дракона. Кто ты такой, что стал у нас на пути?» Иль затравленно стал озираться. «Что ищешь? Кто тебе поможет?» Спросил тот же демон. «Думаешь, этот смертный выручит тебя? Не смеши мои рога, божок! Ха-ха-ха!» «Я дам вам девчонку!» – поспешно проговорил Иль. Уже поздно, она стала свободной. У нее покровители светлых. За нее ты отдашь нам тысячу своих тифлингов, или мы заберем тебя. Иль заметался взглядом и, видя безысходность, произнес: Может, сотню? Демон хрипло рассмеялся и обратился к остальным демонам. Вы посмотрите, он еще и торгуется! Или найти его. «Хорошо, я готов отдать вам тысячу своих тифлингов», — слишком поспешно ответил Иль. Артам, слушая их разговор, пришел в негодование. Иль запросто бесстыдно торговался своими тифлингами и боялся за себя. «Вот так хранитель», — произнес Артам, привлекая к себе внимание. «Что, тоже понял, что этот божок трус и негодяй?» — спросил его демон. «А ты, я вижу, получил нашу природу, человек. Не мешай нам!» Артам не спешил идти на помощь или Он почувствовал, как кто-то настойчиво пытается достучаться до его сознания. «Кто тут?» – мысленно спросил он. «Я Агнеса Тифлинг твоей судьбы. Дай мне немного силы, я сообщу Тифлингам о предательстве Иля!» – услышал он в ответ. «Как я дам тебе часть силы?» – спросил Артам. «Просто пожелай поделиться со мной», – прозвучало в ответ. Артам задумался, не подстава ли это, но затем сквозь сомнения услышал крик Тифлинга. «Быстрее! Иль отказывается от своей армии! Озера захлестнут демоны!» Арт мысленно ответил. «Забирай, сколько нужно!» И почувствовал, как сила изошла из посоха. Затем он услышал шепот. «Направь мертвяков на демонов, так ты их отвлечешь». Артам мысленно приказал мертвякам, тупо бьющимся в двери, напасть на демонов, и те сразу же послушались. Неожиданно шустро они отошли от двери и направились к демонам. «Эй, ты что, колдуешь?» – забеспокоился демон. «Перестань, человек, это для тебя плохо кончится». Но Артам безмятежно пожал плечами и отошел подальше от волны наступающих мертвецов, А они почувствовали запах живой плоти. Им было все равно, человек это или демон, кровь была одного цвета, а тела состояли из сочного аппетитного мяса. Зомби взвыли, их голодные глаза сверкнули жадным огнем, и они, атаковав демонов магией, набросились на пятерку рогатых. Между демонами и мертвяками началась настоящая битва. Артам был неприятно удивлен, что ни те, ни другие не могли победить. Магия демонов была бессильна против нежити, а заклятия личей были бесполезны против демонов. В прошлой жизни они не были бойцами и просто швыряли в демонов легкие заклятия, что еще сохранялись в их угасающей памяти. Тогда Артам решился и приказал мертвякам атаковать демонов врукопашно и произнес это вслух. «Хватайте демонов руками!» Мертвяки, послушные его воли, сорвались с места и окружили демонов. Началась настоящая свалка, в которой стали одерживать победу мертвяки. Один демон был разорван на куски, и ближайшие зомби стали жадно поедать его тело. Другие демоны решили отступить, и главный, бросив злой взгляд на Артама, пригрозил. «Мы еще вернемся, смертный!» и Исчез. Не все демоны смогли уйти, еще одного демона растерзали личи, разрывая его руками во время перехода. Иль освободился от их магии и быстро исчез. Артам вышел из коридора, где происходила жуткая трапеза, и задумался над тем, как быть. Теперь мертвяки стали его союзниками, и упокоить их было бы неразумно. Демоны имели доступ в мертвый город и обязательно постараются с ним поквитаться. «Теперь ожившие мертвецы его защита, но как тогда быть с безопасностью поселка?» – задумался Артам. «Они имеют выход в город». Прерывая его размышления, ему на ухо прозвучал радостный шепот. «Тифлинги узнали о предательстве Иля. В племенах начались погромы его храмов. Жрецы крушат его жертвенники и проклинают Иля. Тебе нужно срочно собирать совет вождей, иначе вспыхнут волнения». Но Иль потерял власть над тобой, Артам. Быстрее воспользуйся этим и укрепи свою власть. «Ты сможешь привлечь тифлингов на мою сторону?» Тут же спросил Артам. «Да, но надо действовать как можно быстрее. Иль у себя и тратит запасы полученной силы от верующих на усмирение тифлингов. Если хотя бы половина его храмов будет разрушена, он не будет иметь над тобой власти. Так что спеши, Артам». Артам мысленно ответил «хорошо» и направился к выходу. По дороге он заглянул в ледяную комнату, где разморозился Артем, и, подумав, положил в углу посох. Он надеялся, что эманации силы, исходящие от посоха, привлекут сюда нежить, и она не будет рваться из города. Потом он соберет золото для Артема. Сейчас есть дела поважнее, чем борьба с нежитью. Иль был застигнут врасплох. Последнее время его начал беспокоить великий князь, который, на удивление хранителя, оказался очень деятельным и неглупым человеком. Он не вмешивался в повседневные дела княжества, изучал магию и настойчиво продвигал свою идею очистить город мертвых от нежити. Однако его активность в городе мертвых могла привлечь внимание дракона, который имел там портал в мир Артема. После того, как маги установили барьер, дракон потерял доступ к порталу, но теперь он мог заинтересоваться им и понять, что барьер можно обойти, а это совсем не нравилось Хранителю Отвешенных. Иль хотел жить тихо и постепенно наращивать свои силы, но смутные сомнения терзали его душу. Артем ушел за реку и пробудил старшую сестру двух глупышек, как Иль втайне называл Иехилимару. Обе они сами по себе были не очень умными. Одна запуталась в распутстве, а другая только и делала, что поглощала души убитых. Им было не до мирских забот. Но их сестра Нарна – это совсем другое дело. Эта сестричка обладала волей, предусмотрительностью и выдержкой. И с тремя сестрами, если они объявят войну, Илю не справится. Они его затрут, а этот Артам, сам того не понимая, помогает им. Идиот! Мысленно выругался Иль и, покинув свою обитель на дне озера, очутился в городе. Он хотел остановить неуемного в своей энергии великого князя и не сомневался, что у него это получится. Но в тот момент, когда они вели разговор на повышенных тонах, Иль стал догадываться, что не обладает полной властью над Артамом. Он сбился, уйдя в свои мысли, и прозевал момент появления демонов». О них его предупреждал Артам, а тому рассказала Мара. Конечно, лисичка знала, что Артам доложит об этом ему, поэтому и предупредила. Но Иль верил в свою силу и не страшился демонов. Однако жизнь показала ему, что он был неправ. В своей наивной самонадеянности он не учел, что город мертвых не его вотчина, и это было его важнейшей ошибкой. Он очутился в проклятом месте, где власть демонов столкнулась с властью богини смерти Иехель. Пятеро рогатых тварей, окружив, лишили его связи с демоном, откуда он черпал силу. Он завис, как мошка в паутине, и с ужасом понял, что попался. У него остался один разумный выбор – откупиться тифлингами, и он это сделал, только вновь ему помешал артам. И вот он вернулся и увидел, что его обитель лежит в развалинах. На озерах против его культа начался бунт. Тысячи тифлингов мгновенно вышли из подчинения, и люди, наученные ими, разрушали все, что он строил целый год. В душе Иль понимал, что строил это Артем, и теперь с его уходом он понес значительные потери. Куда направятся тифлинги, кому примкнут? Но ответа на этот вопрос он не получил. Сквозь метание в ярости по обугленным останкам он увидел Тифлинга, девицу, которая была его голосом, и она призывала разгневанных Тифлингов уйти за реку к новой госпоже, богине равновесия. Иль вскочил и с яростной бранью набросился на девицу. Он хотел ее задушить своими руками, но она безбоязненно посмотрела ему в глаза и дерзко произнесла «Только попробуй прикоснуться ко мне, трус и хранитель трусов». Все слабые духом и никчемные тифлинги, что боятся собственной тени, будут твоими. Никто больше. Уже все знают, какой ты владыка. Иль в гневе сжал кулаки, но рядом с девушкой показался сияющий светом воин с четырьмя лицами и мечом в руках. Голос его был подобен грому, и он низверг или обратно в его разрушительные чертоги. Иль упал. Долго сидел, неспособный думать, и в конце концов заплакал. Он позвал брюнетку, но она не отозвалась. «И она меня оставила», — горько вздохнул Иль. «Да, неплохо тебя размолотила, хранитель Иль», — прозвучал приятный женский голос, и, подняв голову, Иль увидел незнакомую богиню, очень похожую на Мару. Иль еще не родился, когда Нарна была закована драконом и погружена в забвение, но это не помешало ему ее узнать. «Пришла позлорадствовать?» – спросил он. «Нет, мой мальчик, я не такая. Пришла предложить тебе помощь». «Помощь? Ты?» – недоверчиво и горько усмехнулся Иль. «Да, я. Ты умен и ловок, но пока что слишком молод, и это приводит к ошибкам. Несмотря на то, что ты пробудился раньше остальных, тебе не хватает опыта, и это становится очевидным». «Через несколько дней ты потеряешь всех своих тифлингов, и культ Илья-хранителя озер исчезнет. Не познав радости величия, ты снова погрузишься в забвение. Хочешь ли ты этого?» «Я? Это все Артем и его товарищ Артам, эти глупцы, разрушили мою комбинацию». «Нет, Иль, это твой слепой эгоизм и недальновидность привели к тому, что произошло. Стань моим помощником и другом, мы объединим озера и горы». Вместе мы сможем противостоять дракону, и у нас уже есть проводники нашей воли на этой части мира. Артам, великий князь Озерный, и князь-дракон Артем». «Так он все же стал драконом?» – с горькой усмешкой спросил Иль. «Не до конца», – ответила Нарна. «Он хочет сохранить человечность, и мы поможем ему в этом. В этот мир вернутся боги, а дракон станет судьей для всех нас». Это то, что должно было случиться раньше, но не произошло. Так каков твой ответ?» Рухнувшая балка перекрытия за спиной Илья заставила его вздрогнуть, обернуться и неохота кивнуть. «Я согласен, Нарна. Буду вашим помощником и другом. Ты не одна предлагаешь мне союз, с тобой сестры. — Мы теперь вместе! — кивнула Нарна и ухватила Илья за руку. — Пошли, оставим разгром. Позвала она, и они очутились на огромном поле, где противостояли друг другу несколько сотен тифлингов. Напротив орущих и разгневанных тифлингов с черным знаменем стояли десятки тифлингов в белых одеждах, и их возглавлял странный вождь с четырьмя лицами и сияющим мечом. Орущие тифлинги страшились подойти к небольшой кучке воинов в белых одеждах, но осыпали их угрозами. Армию разбушевавшихся тифлингов возглавляла девушка, и Иль узнал невесту Оренгила Агнесу. Она стояла напротив вождя и возмущенно ему выговаривала. «Оренгил, ты сам видел, он предал своих слуг. Как ему можно служить?» «А ты разве не оступалась?» — ответил вождь. И в человеческом лице вождя Иль узнал Оренгила. как как его разнесло!» — не удержался от возгласа Иль. «Арингил вырос и изменился, даже страшно подходить к нему. Они вместе или порознь?» – спросил Иль. «Пока не знаю», – ответила Нарна. «Ангел набирает себе сторонников, они очень сильны. Тот, кто их оберегает, выше моего понимания». «А чего это шумит?» – Иль ткнул рукой в сторону Агнесы. «Хочет и низвергнуть твой культ и установить мой. Она моя служительница. Только еще не приступила к служению». У нее раздвоенность, она — судьба великого князя Артама и моя служительница одновременно. Но у меня нет власти над озерами, и она, видимо, хочет привести этих тифлингов ко мне, но я не могу их принять. Иль, тебе надо поговорить с ними и объясниться». «Агнеса», — негромко, но уверенно произнес он, — «не шуми». «Я попал в ловушку, ты это знаешь, проявил слабость и откупился от демонов, отдав этих несчастных им, но твой подопечный спас меня, и я освободился. А вы, — он обратился к Тифлингам, — простите меня, я буду более осмотрительным, и я заключил союз с твоей госпожой Агнеса, теперь мы союзники». Крики Тифлингов стали стихать. Все они уже поняли, что Иль находится под защитой других богов и с ним этот светлый имя которого они не знали, но боялись его. Агнеса отступила на шаг от замолчавших тифлингов с черным знаменем и, подумав, сделала еще шаг по направлению к Ангелу. Ты прав, Арингил, покорно произнесла она. Можно я тоже буду в твоем войске? Можно кивнул ангел, и одежда Агнесы преобразилась, став белой без единого пятнышка. Исчезли рога на ее голове, лицо прояснилось, оно стало излучать свет доброты и прощения. «Идите с миром», — обратилась она к восставшим тифлингам, и, подойдя к ангелу, прижалась к нему, заглянула снизу в его лицо и улыбнулась. «Пусть наступит мир на озерах!» — крикнула она, и за ее спиной крик поддержали светлые тифлинги. «Аминь!» – прокричали они, и от них подул свежий ветер, он прошелестел по рядам замолчавших тифрингов, унес прочь злобу, и те, не зная, что теперь делать, стали расходиться. «Можешь возвращаться к себе, Иль», – тихо произнесла Нарна, – «и готовься к сражению с драконом. Новая сила появилась здесь, и не нам с ней спорить». Артам спешил. У ворот поселка Корабелов его встретил взволнованный Венцериот. Лицо князя Венгов и Зибров было бледным, глаза выражали глубокую тревогу. «В народе начались волнения», — сказал он дрожащим голосом. «Люди не верят в Иля и считают его ложным божеством. Необходимо срочно принимать меры». Артам старался сохранить спокойствие, но внутри него бушевала буря. Он знал истинную причину волнений, предательства Или и возмущения тифлингов. Но надежда на возвращение Иля не покидала его, вера в чудо была его последней опорой. «Не может же хранитель просто так сдастся и убежать», — думал Артам. «Он не человек, он имеет природу богов, значит, должен найти выход. Надо только несколько дней продержаться, собрать дружины и быть готовым подавить недовольство». «Смена религии на озерах опасна», — размышлял он. «Она, как клей, скрепляет наше княжество. Если позволить этой заразе распространиться, она разъест наше хрупкое устройство, как ржавчина». «Объявляю общий сбор дружин», — сохраняя невозмутимость, приказал Артам. Венцерет кивнул, его глаза заблестели решимостью. «Я уже отдал такой приказ, князь. Мы собираем войска на землях зибров» и отправил от твоего имени послание князьям с приказом навести порядок в княжествах. Вечером в поселке Зибров собрался военный совет. Жители западных племен, присоединившиеся к союзу племен Озер, позже остальных, выступили с требованием. Отказаться от культа духа Озер и выбрать другого бога. Их требования поддержали старейшины. Артам не стал ждать подхода своих войск. У него уже было триста воинов, из зибров, и венгов. С этими силами он намеревался восстановить порядок на западе. Посадив воинов на корабли и взяв с собой минометы, он ночью направился к предгорьям. С юга туда должны были подойти гаплиты. По приказу Венцериота они наводили порядок на полуострове. Утром дружины, ведомые Артамом, окружили поселок Рипов и потребовали выдачи смутьянов. Рипы заперлись за чистоколом и ответили, что будут сражаться насмерть. Из ворот выехал их князь с пятью воинами. Он встал на колено перед Артамом и, сняв княжескую корону, повинился. «Прости, великий князь, не доглядел, очень быстро все произошло. Не губи народ, он одумается». Артам кивнул и произнес. «Встань, князь, Рипгур, осторожный, я услышал тебя». «Мы попросим иль хранителя показать свою славу, и смутьяны одумаются». Он поднял руку и громко произнес, «Иль-хранитель, покажи свою волю!» Не успел он-то говорить, как за чистоколом запылали воины, обороняющие поселок. То тут, то там стали вспыхивать, как свечи люди, и в поселке раздался громкий, отчаянный, многоголосый крик. Уже через полчаса ворота были открыты, и народ стал выходить и молить о прощении. Слухи о том, что Иль-Хранитель сжег заживо Смутьянов, быстро распространились по западному краю, и Картаму, оставшемуся у рипов, поспешили гонцы с известием, что Смута утихла. В это время гаприты быстро справились с ситуацией на полуострове. Смутьянов заводил, схватили и посадили в ямы, но их было не больше десятка. Остальные быстро осознали свою ошибку и затихли. От озерной жемчужины выдвинулась дружина города и вместе с дружинами ближайших княжеств навела порядок на востоке княжеств. Они, словно быстроходный корабль, рассекали возмущенные людские волны и восстанавливали порядок. Помню, как это делал вождь Артем, Артам не проявлял жалости к тем, кто сопротивлялся, и миловал тех, кто сдавался. На следующий день от князей начали поступать вести о том, что они сами смогли погасить волнение и схватили смутьянов. Артам, понимая, что за всем этим стоят тифлинги по наущению его судьбы Агнесы, издал указ о помиловании и прощении смутьянов. Однако они должны были переселиться за реку, и князья обязаны были снабдить их всем необходимым для жизни за рекой. Это решение успокоило всех, и на озерах воцарились мир и тишина. Сотни повозок потянулись со всех концов к полуострову, чтобы отправиться к новому месту обитания. Шли они под охраной дружинников, унося с собой весь свой скарб и домашних животных. Это переселение должно было занять всю зиму. На высшем совете, состоявшемся в поселке Рипов, Артам выступил с короткой речью. «Уважаемые сэры, как видите, наше положение уязвимо перед восстаниями и смутой». Враг не дремлет, засылает своих лазутчиков в наши земли и смущает умы эхейцев. Мой брат Артем скоро станет царем эхейцев за рекой, и я считаю, что нам необходимо объединиться, образовав союз с ним. Так мы упрочим наше положение. Чтобы укрепить его, мы посылаем туда семьи смутьянов. Там они не смогут бунтовать, но вместе с тем принесут за реку нашу культуру и наши традиции. «Желательно, чтобы дети знатных эхейцев озер породнились заречными эхейцами. Здесь мало земли для молодых семей, а там много, и каждый из тех, кто женится на девушке из знатных семей заречных, получит надел. Подумайте и отправьте туда своих сыновей. У нас много мужчин, у них женщин. Так мы укрепим наш союз брачными узами». Первым ответил Венсериот. «Дело говоришь, великий князь, у нас много сыновей, и нет им земли, а там ее много. Я отправлю туда двух своих сыновей и небольшой отряд сопровождения». «Мы не против», — поддержал венцерета Хайдрым, князь из племени Хойду. «Он уже примирился с судьбой своей погибшей сестры и больше не смотрел на Артама с обидой и недоверием. Мы тоже отправим юношей присмотреть себе невест». Как раз на свадьбе князя Артема они осмотрятся и выберут себе приглянувшихся девиц». Гроссвар задумчиво посмотрел на них и спросил. «Если там много девок, так, может, пусть лишние к нам наведаются? Князь Артам может устроить здесь праздник по случаю воцарения брата Артема и организовать смотрины. Не все захотят переехать, а вот жену взять захотят многие». Артам слушал советников и кивал. Он с облегчением подумал, что прошел трудный этап кризиса. Он обрел некоторую уверенность в себе, и это его радовало. Он уже не боялся вождей и того, что они заметят изменения в нем. Он стал решительнее и смелее отдавал приказы и смотрел прямо и твердо. Он видел, что никто не сомневается в том, что это их великий князь, который своим мужеством, умом и доблестью собрал земли и объединил племена. «И еще...» Артам внимательно оглядел лица собравшихся. «Нужно оставить всего несколько храмов Илю-Хранителю. По одному в озерной жемчужине, на полуострове и один у Граванов на западе. Этого хватит для совершения обрядов. И нам спокойнее, и людям». «Верно говоришь, князь», — подхватил его идею Хаидрым. «А то развелось, понимаешь, бездельников. Ходят по поселку и только треплются. А жрать им дай». «Подношения принеси!» Совсем обнаглели. и «Их храмы надо разрушить!» Князи от его пылкой речи рассмеялись. «Те храмы, которые остались для поклонения Илю», продолжил Артам, «передайте служителям Культамары и Ехель. Они будут лечить вас, другие проводить обряд упокоения. И люди сами решат, ходить в храмы или нет». Чтобы избежать перекоса в верованиях, поставьте в храмах жертвенники гремлунам. Пусть люди, если захотят, обращаются с просьбами к ним. Так мы сохраним равновесие между верованиями в богов. Богов много, и они ревнивы. Так уважим всех. И он весело рассмеялся, закончив совет фразой, слышанной от Артема. «Хорошо то, что хорошо заканчивается». Известие о смуте в княжестве поразило озерную жемчужину, словно зловещая тень, внезапно упавшая на безмятежный рассвет. Это произошло ночью, когда дикари, обитавшие в слободе левого крыла города, подожгли главный храм Иля, святилище, где раньше горел огонь славы хранителя. Жрец, пытавшийся остановить их, был убит, и его дух, не находя покоя, скорбно блуждал среди теней, наблюдая за пожаром. Его бог не пришел и не спас его. А озверевшие жители ликовали и выкрикивали воинственные кличи. Их было немного, но остальные жители в страхе сидели по домам и ничего не предпринимали, чтобы остановить разгул смерти и разрушений. Стражники ударили в набат, и над городом разнеслись тревожные звуки колокола, словно предупреждение о надвигающейся буре. Мила, проснувшись, вскочила с постели, ее сердце билось учащенно, а в глазах ожил страх. Она громко позвала служанку, которая дежурила у входа в ее комнату, та вбежала, бледная и растерянная. «Что случилось?» — спросила Мила. Служанка дрожа ответила, что не знает. Отстранив ее, в комнату вошел капитан Воржик, его лицо было мрачным и озабоченным. На нем лежала печать растерянности. Сердце Милы тревожно сжалось. Что могло случиться, что их капитан потерял уверенность? «Метеж леди Мила», — произнес он, и его голос звучал обреченно и глухо. «Дикари взбунтовались и сожгли храм Иля, убили его жреца. Они заперлись у себя и никого не впускают, угрожают расправой всем последователям хранителя». Мила начала спешно собираться, не обращая внимания на капитана, натянула на себя штаны, вытащенные из шкафа, рубаху заправила в штаны. Затем, успокоившись, она начала отдавать приказы. Поднять по тревоге дружину, отправить дикарям парламентера узнать, кто их взбаламутил. «Я думаю, это одержимое демоном, леди Мила», — ответил Воржик. «Мы ее так и не нашли. Иди выполняй приказ» махнула рукой Мила и, посмотрев на служанку, приказала «Ты тоже иди». Оставшаяся одна, Мила обратилась к своей богине, и та неожиданно быстро откликнулась. Она появилась в спальне Милы. В ней что-то изменилось. Ее облик теперь был величественным и загадочным, как сама ночь. Не испытывая недовольства, она спросила «Зачем звала?» «У нас мятеж», — ответила Мила. Ее голос дрожал от волнения. «Я знаю» ответила Мара. «Но «Ну, это не мятеж против вас, это против еля-хранителя. Мальчишка попался в ловушку демонов и решил откупиться жизнями тысячи тифлингов. Вот они и бунтуют. Потерпи, и скоро все уляжется. Моя сестра уже занимается этим вопросом». «А что делать с дикарями?» спросила Мила. «А что с ними делать? Казни самых буйных, помилуй остальных, и все это благосклонно примут» ответила богиня. Ее голос был мягким, но в нем слышалась сталь. В слободе, где живут дикари, прячется одержимая. «Я знаю», – перебила ее Мара. «Что ты хочешь от меня? Узнать, кто это? Когда придет Артам, спроси его, он сможет ее найти. И еще. Артем просил, чтобы я отдала тебя Артаму. Артам согласился, а ты что скажешь? «Я тоже согласна», – ответила она. «А как же любовь? улыбнулась богиня. «Потом придет», — ответила женщина, ее голос был уверенным и твердым. «Ты прагматична, моя жрица», — произнесла Мара. «Это хорошо. Ты не сентиментально и знаешь, чего хочешь. Мы ограничим влияние Илья на вас сартамом. Живите и властвуйте. Мои тифлинги сейчас противостоят бунтарям, к ним приходят другие, так что не бойся». Богиня скрылась, оставив Милу в раздумьях, Ее жизнь вошла в нужное русло, бунт в Слободе больше не беспокоил. Она узнала свое будущее, и оно вознесло ее на самую вершину. Сердце женщины сладостно заныло. Она станет женой великого князя Артама и будет править всем озерным княжеством. Ей не придется быть второй женой, уступая первенство Декарке за рекой. Окончательно успокоившись, она вооружилась амулетами, надела меховую жилетку и вышла в зал, где собрались придворные. «Успокойтесь, господа», — твердо произнесла Мила, заметив их взволнованные лица. «Это религиозные недоразумения. Боги разбираются между собой. Нам надо лишь быть твердыми и не наломать дров». «Где капитан Воршик?» — спросила она стражника на часах у дверей зала. «Он собирает дружину во дворе и ополчение крестьян», — ответил страшник. «Пусть занимается, я подойду на стену», — произнесла она и направилась прочь из зала. «Мы с вами, леди Мила», — тут же воскликнул сэр Арчибальд. «Благодарю вас, сэр, но там вам нечего делать, и вы же не воин. У вас другие дела», — произнесла Мила с легкой усмешкой, глядя на свою бывшую соперницу, леди Ирену которая была бледна и близка к обмороку. Мила не отказала себе в удовольствии уколоть женщину. «Помогите леди Ирене, иначе она сомлеет». Затем с достоинством, как настоящая царица, покинула зал.